Глава 5. Масштаб и размах. Жердь ей ускоряется. Замахнулся я, ой, как не слабо. Замахнулся я намного. Попытался такой кусок проглотить, что немудрено и подавиться. Чувствую себя штангистом любителем, подошедшим и взявшимся за штангу рекордного веса. Взяться-то взялся. Осталось лишь ухватиться покрепче и рвануть тяжкий вес вверх. Затрещат сухожилия, застонут мышцы, зашумит в ушах и подступит темнота к глазам. Но сдвинется ли штанга? С того момента, как я нашёл заваленный землёй вагон, прошло 4 дня, верней сказать, четверы суток. Я считая и сам не спал и другим не давал. Сделать удалось много. Еще больше задач остались в первоочередном списке на выполнение. С помощью и благословением деда Федора я вступил во владение громадным куском земли на окраине поселения. Землицу нам отрезали так, что к коротким торцевым краям она примыкала к окраинной будущей улице, на которой уже имелись распределенные между жителями участки поджилища. Так что в гордом одиночестве база искателей прозябать не станет. Название не моё, кстати. База искателей так сразу окрестил нас любопытный народ. Звучит настолько солидно, что менять я не стал. Хотя название не совсем корректно. С своих коллег и конкурентов по нашему славному делу я здесь привичать не собирался, ни из зависти, или по причине корысти. У нас своё, у них своё. Я не против кооперации, но против лишних начальников. Я тут главный. Ага. Главный над большим пустырём, по которому нет нет да и монстры бродят. Забора-то нет, построек нет, ничего вообще нет. И это надо было срочно исправлять, чем я и занялся. Из найденных и выменённых стройматериалов нанятые рабочие за полдня поставили два просторных навеса, идущих на расстоянии 5 м от окраины улицы. По же улице и нашу базу разделит высокая стена. Но пока я за этим не гнался. Откуда у меня столько рабочей силы и материал? Под самым большим десятиметровым навесом, крытым шифером и листами пластика, разместился наш склад. Сюда я начал сбрасывать все те предметы, что мы находили в дикой местности, которые я не собирался никуда отдавать. В основном техника и диковинные запчасти, так и не поддавшиеся определению. Много электроники. В углу навеса появился отдельный закуток с множеством самодельных крепких полок. Там сели два гоблина. Коричневокожие, глазастые, ушастые и клыкастые гоблины ростом в полтора метра. Два брата-поселенца, хорошо разбирающиеся в компьютерах. Я нанял их после первой же беседы. пообещав им двойное удовольствие и содержание. Теперь братья с утра до вечера пыхтели над найденной электроникой. Уже на третий день с момента находки вагона у меня в распоряжении был очень мощный ноутбук, прошедший апгрейд в руках гоблинов. Они же успели починить некоторым из других поселенцев пару плееров по ноутбуков. И, пожалуйста, всех компьютерщиков начали называть гоблинами. Всё с лёгкой подачи народной молвы. Кто тебе плейер починил, метей? Как то гоблины вестимо с базы искателей. То есть всего за несколько дней в городе появился чётко обозначенный новый пункт на карте с официальным названием, а также новая каста гоблинов. Зашибись. Не думаю, что компьютерные умники позднее оценят такое название. А разве я виноват, что самые яркие их представители оказались настоящими гоблинами? К их известности немалую лепту добавил тот факт, что они буквально сидели на куче запчастей и целых электронных блоков, и с моего прямого разрешения в своё рабочее время имели право заниматься ремонтом на благо населения. Зачем я добавил себе головной боли? Ответ прост. Я хочу, чтобы сюда не зарастала народная тропа. Я хочу, чтобы вокруг базы искателей постоянно клубился народ. Я хочу, чтобы каждый из поселенцев знал: здесь можно починить многое за символическую плату, и что здесь постоянно есть возможность найти подработку, а в награду получить предметы одежды, оружие, продовольствие, некоторые бытовые роскошества. И сработало. Из выставленных пластиковых купонов уже к полудню не оставалось ни единого. Что за купоны? Еще одно мое требование и нововведение. Я распорядился врыть в землю рядом с улицей большой фонарный столб. На вершине столба установили связку из трех мощных светодиодных ламп и солнечной батареи. Вечерами лампы бросали свет вниз, выхватывая из цифровой тьмы немалый кусок. На территории базы рядом со столбом мы выставили несколько длиннющих деревянных столов и лавок. Бросили несколько пней. Поставили три прилавка. За один стала полная, пышногрудая женщина средних лет с выдающимся наглым характером и высокой раздражительностью. Она прекрасно умела готовить. Чем и занялась? Мясо, овощи и фрукты, жаренные на гриле и на шампурах. Яшницы и омлеты, чистая вода за символическую цену, сытная мясная похлёбка, чай, кофе, фруктовый сок, блинчики и блины. Пирожки с самой разной начинкой. Приобретаешь и сразу же садишься за стол, дабы вкусить завтрак, обед и ужин или перекусить в любое иное время. Сам прилавок я сдал в аренду раздражительной обладательнице пышных форм, причём цену не драл, проценты не требовал, разрешил принимать в оплату разные электронные штуки и обязался их позднее забирать в обмен на свежее мясо, птицу, яйца и так далее. «Моя задача не в том, чтобы барыш лишний срубить, а чтобы сюда не зарастала народная тропа. Пусть здесь клубятся поселенцы». Второй прилавок — прием различного хлама. Пока что он работал лишь в то время, когда ядро моей команды находилось в городе. За вторым прилавком по очереди стояли я, Арт, Туфи. Иногда вставала Леся, но времени у нее практически не было. Дети жрали каждую секунду. К тому же она была так добра, что легко поддавалась на любые жалостливые слова и отдавала батарейки в обмен на сухое копыто, хотя должна была поступать в точности наоборот. На втором прилавке нашей универсальной валютой служили сырое мясо, такие же овощи и фрукты. Чаще всего приходила владелица первого прилавка и забирала всё себе. Третий прилавок одежда. После шестой ходки к вагону мы перестали менять одежду на разные штуки. Вернее, мы перестали это делать в спешке. Я очень быстро осознал, что одежда и обувь разлетаются как горячие пирожки. Народ всегда хотел приодеться, да ещё чтобы было удобно и красиво. За третий прилавок сел ушли и пока что мало знакомый мне парень, хорошо умеющий торговать и рекомендованный мне дедом Фёдором. Такой рекомендации доверять можно, поэтому я его взял. Кстати, сам дед Федор пожаловал на второй день и с задумчивым видом долго просидел за столом, глядя, как вокруг него колышется толпа, окутанная запахом съестного. И вот в центре этой кутерьмы появилась доска квестов. Раз уж мы в мире игровом живем, надо соответствовать. Я больше не хочу квестов выполнять. Я хочу их раздавать. И начал я с заданий на различную работу, причём на каждый день я придумывал до 30 заданий. Затем их переписывали на пластиковые квадратики, приклеиваемые на ту самую доску. Любой желающий мог взять с доски купон, после чего он являлся к одному из ответственных, легко различаемых среди общей толпы. Знаки различия простые, взяты с нашего же собственного седово-прошлого реального мира. Это красные повязки на руках и красные квадраты на бейсболках. Едва я появлялся в районе прилавков, то надевал повязку и бейсболку, после чего ко мне сразу же подлетали несколько поселенцев, которые протягивали выбранные купоны или либо получали разрешение взять эту работу себе, либо же сдавали работу уже выполненную. На каждом купоне было сообщение о награде. Это обязательно. Я не хотел торговаться и награды устанавливал железные. Трудности в этом никаких. Задание: выкопать десятишаговую канаву от большого навеса, следуя по вбитым в землю колышкам. Канава глубиной в полметра. Награда: две пачки сигарет Marlboro. Задание: выкопать яму квадратного сечения глубиной в 4 м вместе отмеченным колышками. Награда: 3 пачки сигарет Winston. Задание: помочь с переноской ящиков Елизавете на умовне. Всего 20 ящиков. Переносить аккуратно. Награда: килограмм сырого мяса и 5 птичьих яиц. Задание: разбить в мелкий щебень 15 отмеченных жёлтой краской валунов на территории базы искателей. Щебень перенести к прилавкам и засыпать им площадку. Задание групповое от 3 до 5 участников. Награда: 6 пачек сигарет, 5 кг сырого мяса, 10 полных талонов на еду в съесном прилавке и 4 пары резиновых высоких сапог. Задание: срубить на территории базы искателей 3 дерева, отмеченных жёлтой краской. Разрубить деревья на полуметровые чурки и аккуратно сложить их рядом с большим навесом. Награда работающий MP3 плеер с загруженной музыкальной базой из 500 произведений. И так далее, и тому подобное. Я поставил сам себе жёсткое условие: все чёрные работы должны выполнять посторонние, а сами искатели должны сосредоточиться на собственном деле. И всё вышло отлично. Работы вечно не хватало. Мне приходилось ломать голову над придумыванием квестов несколько раз в день. По каждому возвращению в город я изучал ход общих работ, после чего выдавал новые задания, и их вешали на доску квест. Также я сразу велел предупредить всех без исключения: больше одного задания в руки не брать. Срок выполнения каждого задания время с утра до заката. Если по истечении всего срока работы ещё не выполнено задание сгорает, если только на купоне не указан иной срок. Если не успеваешь, можно предупредить, и тогда тебе дадут дополнительные часы. Работать можно и в тёмное время, было бы желание заработать. За 4 дня территория базы искателей кардинально изменилась. Исчезли почти все деревья и валуны. Были засыпаны ямы и промоины. Были прорыты канавы для стока дождевой воды, льющейся с навесов. Были насыпаны щебневые площадки у навесов и прилавков. Была просыпана дорожка от улицы к одному из навесов. Появилось два туалета, причём один только для сотрудников, а другой для всех посетителей, и по сему там было положенное разделение по полам. На утро пятого дня начали строить большой третий навес, чтоб прикрыть собой все три прилавка. и будет проходить в плотную улице. База искателей всего за 4 дня стала самым благоустроенным и чистым местом в будущем городе, если не считать частные участки с жилищами. Не зря дед Фёдор ходил тут с такой задумчивостью. А ведь это ещё не всё, есть и прочее, куда менее заметные новшества. Под старым навесом расположились владения Елизаветы Наумовны. Я назначил ее главным архивариусом, с очень большим окладом, снабжением по высшему уровню. Все ее требования выполнялись в кратчайшие сроки и курировались лично мною. Под навесом появилось несколько столов с особо прочными и широкими столешницами, появились шкафы, найденные в вылазках и сколоченные здесь. Появилось множество ящиков, сумок и рюкзаков, и все они были заполнены до отказа бумагой. книги, журналы, брошюры, буклеты, блокноты, личные дневники и отдельные листы и обрывки. Все бумажное отныне нами бережно собиралось, паковалось, транспортировалось с приоритетом и доставлялось прямиком к Елизавете Наумовне. Она с утра до вечера занималась сортировкой и составлением базы данных. Благо, дело для нее насквозь знакомое и привычное. Мои указания были простыми. Первую очередь создать бесплатную библиотеку для всех желающих поселенцев. То есть подготовить несколько сотен различных книг, разложить их по шкафам, разместить по жанрам, создать карточки для читателей. После чего я посажу сюда пару старушек, уже нашёл и посадил, но пока они и чиги гоняют и ждут, когда над их головами ещё один навес появится. Затем создать читальный зал тут же. Здесь читатели смогут ознакомиться со справочниками на различную тематику или же с особо ценными книгами. В мире Ковчега справочники очень ценны. Они могут обучить профессии, дать знания. Ещё требуется подобрать книги для будущей школы. Это направление курирует дед Фёдор. Я туда не лезу, но просьбы его мягко-жёсткие выполнять обязан. Так что мы теперь подготавливаем учебники. Нашли уже штук 100 различных школьных талмудов для разных классов на разных языках само собой. Ещё одна трудность. В том числе нашлось несколько советских учебников: химия, русский язык, история, алгебра и тригонометрия. На этом деятельность, направленная на общее благо, заканчивается и начинаются действия, ориентированные сугубо на внутренние нужды искателей. попытаться создать картину глобальной катастрофы, связанной с ядерной войной. Попытаться воссоздать или найти географические карты этой местности в том виде, в каком она пребывала до войны. Найти карты и данные, связанные с миром волшебства. Города, крепости, места обитания каких-нибудь тёмных тварей и прочего и прочего. Вдруг у нас под боком логово настоящего смауга, золотого А мы и не в курсе. Вот будет весело, когда он выползет из своей норы и устроит нам огненный праздник, как в озорном городе. Разбирать и сортировать вообще всю информацию, связанную с прошлым Ковчега. Даже информацию незначительную или кажущуюся таковой. Маклатуры мы притащили столько, что Елизавета Наумовна трудилась, не покладая рук. Помощника она не требовала, но я и сам допетрил, что ноша чрезчур тяжела. Я заботился поиском пары дополнительных рук. Пока правда не нашёл, но ищу. Хотя мои помыслы в данный момент заняты совсем иным. Поезд. Там в раге, скрытый землёй и травой, оказалось не один вагон, а несколько. Главное обрывок железнодорожного состава. Один дизельный локомотив и шесть вагонов. два из которых расплющены до неузнаваемости. Мы узнали об этом уже на второй день, и я сразу же понял одно: разрезать целые вагоны и локомотив не позволю, равно как и потрошить их. Не позволю и всё тут. Я тщательно осмотрел фронт будущих работ, оценил примерный масштаб, а затем принялся действовать. Первым делом выкупил у охотников всю их дневную добычу, и ни у одной бригады, а у нескольких. После чего развесил на доске квестов три десятка однотипных заданий, оплачивающихся по тройной и весьма щедрой таксе. Желающих было немного, ибо задания следовало выполнять за городом, на не совсем безопасной территории. Пришлось ещё немного поднять цены, а также пообещать горячее питьё, еду и охрану. Тогда дело пошло. На второй же день за город вышло 40 поселенцев. Странная это была делегация. Представители самых диковинных рас шагали бок о бок, выглядя как фанаты на каком-нибудь фантастическом конвенте. Один за другим они останавливались и начинали работать над расчисткой того пути, по которому протащат весь массивный груз. Требовалось вырубить деревья, откатить или разбить валуны, засыпать ямы. убрать прочие препятствия. Весь появившийся в итоге стройматериал грузили на прицепы, а по его наполнению отвозили на базу искателей. Я ещё не настолько кретин, чтобы разбрасываться природным камнем и брёвнами. Прочие поселенцы раскапывали опустошённый первый вагон, в котором мне посчастливилось найти ту магию пинка. На живом враге я его уже использовал. Куропатка от удара отлетела на 5 м и в полном потрясении померла. Но особо времени на прокачку магии не имелось. Я был с головой занят на трудовом фронте. Снавал туда-сюда, появлялся в разных точках, контролировал процесс. Это привело к новому необычному результату. Народ быстро просёк, что я тут главный, не в городе, а на базе. что это я раздаю задания, плачу за работу, доставляю товары к прилавкам. И поселенцы стали смущаться, кричать мне «Жердяй!». Я ведь типа начальник? Нельзя такому вслед орать крайне грубо и нелестно звучащее «Жердяй!». И меня стали звать «Жердяй Жердяевич!». И еще чаще «Жердяев!». Смех и грех, но мне придумали и отчество, и фамилию. можно теперь смело расписываться тремя лаконичными «жэ-жэ-жэ». Соответственно, многие особо одаренных шутников начали многозначительно поговаривать, это ж неспроста во время обсуждения того или иного моего решения. Скоро меня станут звать Винни-Пухом, с дробовиком. Следом зацепил рикошетом Элесю, ей приклеили в фамилию Жердяева. Затем накрыло взрывом всех живущих у нас детей. И они стали жердяевыми. Ок. Работа по расчистке пути и раскапыванию первых двух вагонов шла три дня. И вот сегодня тот самый день. Я за территорию поселения с утра не выбирался. Позволил себе впервые за четверо суток прилично выспаться. Испешно позавтракал в домашней обстановке. А к десяти утра оказался у базы. Меня поприветствовал многоголосый хор. Тут же обступили со всех сторон люди, посыпались вопросы: "Почему сегодня нет работы?" Я всех успокоил, достал из кармана сложенный лист бумаги и прямо тут же принялся орудовать толстым маркером, выписывая задания на приготовленных пластиковых квадратиках. Кто копать? Кто рубить? Кто строгать? Так прошёл ещё час, после чего большая часть народа исчезла. Оставшиеся здесь сидели по своим делам, обговаривая что-то с друзьями, наслаждаясь чаем и завтракаем. Я ещё успел пообщаться с Елизаветой Наумовной, колдовавшей над особой подшивкой газеты из ядерного прошлого. Предвоенные номера газеты Истина. Много фотографий с напряжёнными и волевыми лицами военных. Громкие заявления на передавицах. Плёские названия статей. Сегодня постараюсь ознакомиться. Мы поговорили около получаса, а затем послышалось восторженное: "Иду!" Ну, наконец-то. Едва я услышал крик засевшего на верхушке дерева паренка, как моя душа воспарила к небесам. Крика означало лишь одно: получилось. Выбежав из-под навеса, я добрался до начала улицы и через минуту увидел медленно приближающееся и рычащее двигателями чёрное пятно. Ещё полчаса потребовалось на то, чтобы процессия из четырёх единиц техники протащилась по улице и затянула свой груз на территорию базы. Грузом был пассажирский вагон, поставленный на шесть толстенных колёс от большегрузных машин. Под моим контролем его осторожно установили на подготовленное место. Не зря же я раздавал задания все эти дни. Давно подготовили прямоугольник земли строго по размерам вагона, засыпали его дроблёным камнем и песком. Утрамбовали 5 раз и снова засыпали щебнем. Вагон встал аккурат рядом с первым навесом, превращённым в склад различных штуковин и штуковин. спустя 2 часа процессия машин ушла вновь за границу поселения, увозя с собой снятые с вагона колёса. А я подозвал гоблинов и объявил братьям важную новость. Бросайте все дела и перебирайтесь в вагон. Сейчас отправлю сюда двух-трёх парней с прямыми руками. Они снимут лишние кресла. Ваша задача определить, где и что будет стоять в этом вашем будущем рабочем месте. Одну дверь уже наглухо перекрыли сваркой. Считайте ту в сторону дальний и в ней обустройте себе квартиру. Даю на это треть вагона. Оставшиеся 2/3 рабочие помещения, часть которого приспособите под серверную. Когда, кстати, у нас появится инфосеть? Интернет за ночь не рождается, Жер-Жерович, пропищал старший из гоблинов, сверкнув клыкастой усмешкой. А я не глобальную сеть хочу, а городскую, пояснил я. На сегодняшний вечер всё в силе. Дед Фёдор матерям уже пообещал, а я же ни слова дал. Если что, голову оторву. С этим проблем не будет, заверил меня тут же второй гоблин по имени Злыкин. Первого звали Добкин. Проектор готов и протестирован, авторитетно поддержал его брат. Откань натянули, Хорош, тоже готов. Подштопали его девчата как следует. Мужики на дереве забрались и палку поперечную натянули. С кино проблем не будет. Экран большой получился, издалека кино видать будет. И ветра нет. 6 часов, напомнил я, не меньше, и чтоб без долгих пауз. Да-да, 2 -да, часа программа детская, затем общая, затем фильм про то, как наши всех крошат налево и направо. «Культурное мероприятие», — пробулькал злыкинь. «Босс, а может, ужастик поставим? Как раз за территорией твари разные ползают для остроты в самый раз». «Не надо». «И зря. Мы как раз с одного харда чумовой фильм слили. Вчера ночью посмотрели таксон, как рукой сняла. До утра схемы паяли». «С антеннами как?» «Две собрали на разные надобности». Сегодня же и поставим. Но стальную трубу нам не дали. Послали так далеко, что мы едва в реальный мир не вернулись. Как не дали? Я же всё согласовал. А вот так не дали. И тросиков для расчалок тоже не дали. Нету, говорят. Разберусь, пообещал я со вздохом. Блин. Стоп, а кто не дал? Имя. Дон Рох, с которой его дед Фёдор недавно назначил вторым по складам. Он и не дал. Отлично. Один из вас пусть тут же метнётся к нему и скажет: "Если не даст трубу и расщёлки, не будет ему компьютерного терминала". Вы его уже собрали? Ага. Чего там собирать-то? Он и был целым. Вот ты пригрозите. И с чего удумал искателем трубы не давать? Класс. Я помчал. Нет, я пойду угрожать. Нет я. Камень-ножницы- Бумага. Стоп, рыкнул я, заставив гоблинов прекратить на время игру. Пожелания есть? Сегодня хочу, чтобы вы пахали от 3 секунд и до конца культурной программы. Поэтому готов проявить понимание, сострадание и прочее. Чего выделить из спецпродуктов? Ананасов консервированных и колу, много колы. Хорошо, вздохнул я. Две банки ананасов и 6 бутылок колы. Ну, не больше. Вот. Быстро черкнув ручкой по заранее отрезанному листику бумаги, я поставил подпись и, передав записку одному из братьев, добавил: Получите у прилавка с есново. Да не светите спецпродуктами. Подобных чистых листочков в карточках я теперь носил в кармане постоянно штук 20. Вместе с ручкой и маркером И парочкой пластиковых квадратиков для создания срочных заданий, что случалось довольно часто. Насчёт колы и ананасов смех да и только, в новь попахивающий советским спецснабжением. Под первым вагоном обнаружилось несколько жестоко смятных автомобилей с неизменными скелетами и искорёженных салонах. Один автомобиль резко выделялся своей мордой, круглоглазым бампером с обилием хрома. А в салоне на заднем сиденье обнаружилось шесть больших фанерных ящиков. Внутри — кола и ананасы консервированные. С тех пор это моя заначка. Часть раздал близким друзьям, часть — помощникам, часть оттащил в семью. И остатки хранен на такой вот пожарный случай, когда требуется подсластить рабочую пилюлю. Хорошо, что гоблинам угодить легко. Один раз я нашёл банку энергетического напитка. Так эти маньяки её едва не на коленях выпрашивали, хотя у них завались бесплатного кофе, чая и сахара. Набжение компьютерщиков в Яне зря курирую лично, и надежды на них возлагаю нешуточные. Почему у меня вдруг случился такой резкий переворот сознания? Этот вопрос мне уже задала удивлённая Леся. Крайне довольна этим фактом, что её спутник жизни стал гораздо чаще оставаться в поселении, равно как и присутствовать на домашних обедах и ужинах. Ответ крайне прост. Нам нужно выжить. Чтобы выжить, нужно совершить качественный огромный прыжок в сторону прогресса. Чтобы совершить прыжок, нужна площадка, от которой я смогу оттолкнуться. Многие знают, что Гагарин полетел в космос первым. И это был великий шаг для одного человека и для всего человечества. Но не все задумываются над тем, что он взлетел на современный по тем временам ракете и со столь же современного и передового космодрома. Гагарин не с крыши дома в космос прыгнул. То есть, истина проста. Если хочешь прыгнуть выше и приземлиться удачно, позаботься о трамплине заранее. Хочешь взлететь Не забудь об аэродроме. Желаешь взлететь ещё выше? Тогда заранее подумай о космодроме. То есть нужна база. Нужно надёжное место, откуда я смогу оттолкнуться обеими ногами. Место, что обеспечит меня и команду всем необходимым. Место, где будет трудиться много поселенцев, работающих для обеспечения искателей наилучших условий. Вот почему у меня так резко изменилось восприятие ситуации, и вот почему я столь круто сменил курс. Я не желаю быть собирателем, я хочу быть искателем. А это две огромные разницы. Небо и земля. Покинув вагон, я нащупал в кармане маркер и пластиковые купоны на задания. Быстро создал четыре поручения. Не успел повесить их на доску квестов, Как их тут же оттуда забрали самые шустрые из сидевших рядом парней. На меня уставились огорчённые глаза тех, кто не успел. Почасов в затылке придумал ещё 6 заданий. На этот раз удовлетворены были все. Пятачок между прилавками почти опустил. Все присоединились к тем, кто уже работал. Туитились они вокруг уже установленного вагона. Надо разровнять вспаханную машинами землю. вырвать из земли один позабытый пень, отсыпать вокруг всё щебнем. Я же уселся за свободный стол и удовлетворенно вздохнул, пока не выбился из графика. Да, вот уже 4 дня у меня был жёсткий почасовой график. В сегодняшнем значилось две встречи, потом работа с документами, а затем отправлюсь домой на обед. После обеда график продолжится новыми встречами и работой. Сегодня я на раскопки не отправлюсь. Мой дробовик у Арта, Туффи вместе с ним, там же еще два новых искателя, отобранных мною лично. Они меня впечатлили мускульной силой. Один был зеленокожим орком, а второй — полутроллем. Тот еще громила в два с половиной метра ростом, дубовой и светло-серой кожей, крохотными глазками, большим ртом... копной черных волос и силой достойной пятерки свирепых боевых быков. Он спокойно отрывал от земли железяку весом в два с половиной центнера и грузил ее на прицеп. А ведь его сила еще растет. Он вкладывает все баллы характеристик в силу и телосложение. Так я получил в команду живой погрузчик. — А это еще что? — удивленно спросил я, заметив на доске квестов пару рисунков. Даже больше. Слева изображено 777 в волнистой рамочке, рядом игральный кубик с шестёркой на обращённой к зрителю грани. Справа просто превосходно нарисован улыбающийся лепрекон, сидящий на горшке полным золотыми монетами. Лепрекон был весьма в теле, а лицом подозрительно сильно напоминал меня. Пачкаёт мазнёй вздохнула Клава. Та самая пышная продавщица и кухарка. Сотру сейчас. Понапридумывали же. На счастье и удачу, мол. Чтоб заданий было больше, и были они столь же жирны, как сам жир... Ой. Как я? Ну, как сам жир-жирыч. Сотру я сейчас. Пусть остается, — качнул я головой. Запрети стирать рисунки. А я постараюсь сделать задание жирнее, прямо как я. Ой, начальник, вздохнула Клава. Ты и так добр, что всё чаще меня величают начальником. Людей надо поощрять, улыбнулся я. А вот мусор, да, соряд. Моя вина. Эй, малый, взмахом руки я подозвал сидящего за соседним столом паренька лет 12, со вкусом уплетающего пирожок и запивающего его компотом. Подойди-ка, ты и чай будешь. Моё он. ответила снова клава. Прибился вот чертёнок, прикипел к сердцу пак снег мелкий. Малец довольно улыбнулся, явно воспринимая все слова как похвалу собственным достоинством. Сбегай-ка вон туда, указал я на прикрытую старой рваной тканью кучу рядом с первым навесом. Стой вон с стороны, найдёшь ящик. В нём металлические и стеклянные пепельницы. Принеси сюда 20 штук, а за это получишь стакан колы. Тут кивнул и мигом умчался. «Разбалуйте его!» — вздохнула кухарка. «Он и бесплатно б сбегал». Но ругалась она явно для проформы. И правда, пацан затронул в ее сердце чувства материнские. «Жир-жирыч!» — окликнула она меня с легкой заминкой. «Ау! А вот вагон притащили железный, с поезда который. Что у навеса вон стоит». Угу. И что в нём будет? Или секрет военный? Таких пока нет, улыбнулся я. Там компьютерщики наши поселятся и там же работать станут. А то скоро могут и дожди с холодами нагрянуть. Под навесиком не перезимуешь и по клавиатуре особо не постучишь, а в вагоне печку поставим типа буржуйки. Стены уже утеплены, стёкла в окнах стоят, выбитые и заменим. Даже там брызги посиней. Они парни холосты, им в самый раз. Опять же, график у них ненормированный. Иш, какое у них удобство. Повезло у коротышком зелёным. Никак обидели тебя, чем? Кто? Пренебрежительно фыркнула Клава. Ну они мне на один удар трепкой. Да и ребятишки они неплохие, хоть повёрнутые и на железяках. Другие девок развокожих обсуждают, а эти про какие-то блоки питания и разъемы трещат во время перекуса. Ясно. А еще вагоны будут? Через два часа притащат еще один такой же, подтвердил я. Уже и место готово. Пополам разделим стенкой. В одной половине поселится Елизавета Наумовна, ответил я мгновенно, даже не став доставать из кармана блокнот, и смотреть на давно прописанный план. Уже и мебель для неё кое-какую подготовил. Кор доставит. А во второй половине не отступала кухарка. Вот ты о чём, Клава, понял я наконец-то причину её интереса. Так тебе же выделили участок для дома. Так он вон, как далеко, жир-жирчить. Да и когда там ещё что построят? Один шалаш стоит и два чемодана лежат. А идти туда через всю деревню нашу и назад столько же тащиться, а я сюда затем на прихожу. Огонь разжечь, воду нагреть, тесто замесить, посуду вымыть, и расставить. Понял, вздохнул я. Ладно, твоё счастье. Никого я туда пока не прописал, никому ничего не обещал. Заселяйся. Твоя дверь с левой стороны, на условно справа. А живиotis. А "чего нам ссориться?" поразилась Клава. "Елизавета девка, конечно, заумная, очкарица, мужиком не тронута, пылью книжной пропитанная. Ну, по сердцу она мне, давно уж сдружились." "Отлично." с облегчением развёл я руками. "Заселяйся." "А ордер?" "Какой ещё ордер? На вселение?" "Да не пишу я никаких ордеров." "Жыр-жыр", чав вдруг попросит покинуть служебные помещения. Мне бы хоть какую бумажку за твоей подписью. Тебя все знают, ты среди искателей главный? Я в своей бригаде главный, а не среди всех искателей. А что у них там и есть? Два шалаша и две шкур крокодилии. А у тебя вон она база. Про тебя вся деревня ведает, уважает. Так бумажку дашь? Да кто тебя выселит? А хотя бы охрана твоя. Те, что Фёдором к базе приставлены, Охрана у базы искателей появилась позавчера. Четыре крепких мужика средних лет. В удобной одежде, штаны, клетчатые рубашки, бейсболки. И ручной огнестрел. Я в доброту людей давно не верю. И не хочу, чтобы нас обокрали. Опять же, нет-нет, да и чудовища заползают на огонек. Вчера только трех убили, сегодня, пока бог миловал. Мы ведь на окраине. Дед Федор поэтому и ткнул сюда базу. чтобы она с одной стороны поселений от збродов всякого прикрывала. Умно он поступил, мудро, а мне лишней трудности. Один из охранников как раз подошёл к прилавку с пустой кружкой. Кофейку захотел и услышал последние слова кухарки. Клава, сука резная, развёл он руками. Да ты чего? А я ничего, я гарантий желаю. Будет тебе гарантия, фыркнул я, черкая на кусочке бумаги несколько строчек. Держи свой ордер. Когда переселяться будете? Сегодня же. Прямо сейчас пострелёнка своего за чемоданам пошлю. Спасибо. Я забрал у подбежавшего подростка пепельницы и, встав, начал их расставлять по столам. Клав, если ещё кто бросит окурок на землю, запоминаешь его имя и говоришь мне, буду карать. Иначе мы тут в окурках по горло скоро будем и в другом мусоре. А вы отходы куда деваете? Раз в день тачка подъезжает, муниципальная. В нее сгружаем, а они уже куда-то увозят. Часть вроде как на удобрение, а остальное сжигают. Да уж дед Федор тоже без дела не сидит. Фигач его удумал. А еще указ по поселению прошел. Что вы на каждом участке туалет вырыли и нужду только в отведённых для того местах справляли? Жер-жерч, тебе кофе ещё плеснуть? Можно, кивнул я, подходя к прилавку. А ещё спросить можно? Спрашивай, Клав, время ещё есть. За вагоном, куда вселяться будем, огород разбить можно? А спеди навес небольшой пристроить можно? А сбоку кухеньку летнюю приладить? А, цветочки посадить перед вагоном, а колодец рядышком вырыть. Территория-то тут служебная, без спроса нельзя. Можно, ответил я, не раздумывая. Сотрудников я берегу. Насчёт колодца идея хорошая, но опасная. Любителям её поручить нельзя, обрушится земля, и нету копателя. Криворуки хватает, согласилась Клава, передавая мне кружку с кофе. Сахару двойную дозу поклала, а то ты схуднул, больно. И для мозга сахар полезен. Тебя никак лесь к совсем кормить перестала? Или так ты скажи, я её быстро в разумлю скалкой. Ух, вздрогнул я, едва не подавившись сладким горячим кофе. Не надо. Лесье хорошее. Клав, а ты откуда будешь? Казачка я, датская. Так значит, можно благоустроить вагончик? Можно. А скоро и компьютер с телевизором поставим, заверил я. Всё за счёт базы, для сотрудников. Да какой из меня сотрудник? Я ведь считаю арендую, сотрудник отмахнулся. Я. Ты ведь и с талонами мучишься моими, и с песульками прочими, тех накормить, тем-то подать, тем-то из-под прилавка прочее достать и тихонько передать. Скоро вот гоблины прибегут компьютерные за колой и ананасами. Ну, спасибо, довольно заулыбалась Клава. Сейчас ещё холодильник доставят, вспомнил я, вновь усаживаясь. Он не работает, но он большой, как комната с полками. Чего-нибудь хранить можно, а на днях я постараюсь достать тебе много льда. Пока что по старинке. Так. Ну что, побеседуем, Рик? Последнюю фразу я произнёс уже на английском. Я обращался к только что подошедшему второму охраннику. Рик был из Австралии, дайвер, бывший армейский служака. Последние годы работал на умирающем большом барьерном рифе, являясь сотрудником морского парка. Хотя от барьерного, считай, ничего не осталось, одна жуткая агония. В мире ковчега Рик быстро заявил о себе как о надёжном человеке, крепко держащем свои обещания. Рик привык что-то защищать, поэтому защитником он предпочел стать и в новом мире, выбрав стезю охранника. Был командирован ко мне приказом деда Федора вместе с еще тремя крепкими парнями. Рик был среди них главным и, как я понял, пользовался большим и непререкаемым авторитетом. С ним у меня и была назначена утренняя встреча за кружкой кофе. Он чиниться не стал, уселся напротив, подол на кофе, поднял на меня глаза и сходу с ходу ошарашил. Сдовольствие гроскового мистер Фёдор нас снял. "Как это?" опешил я. Быстро и чётко. Он сказал, что мистер Жердяй позаботится одовольстве охранников базы искателей. "Да?" рик не сводил с меня своих светло-синих глаз. "Кстати, чем-то он похож на Данди, знаменитого охотника на крокодилов". "Да," признал я. «Выбор-то нет, и своих искателей не бросают». Ещё один позаимствованный мною лозунг, активно внедряемый в умы коллег. «Что надо?» — спросил я прямо. «Питание», — начал Рик с главного. «Боеприпасы, части к оружию. Дальнобойное оружие. Жжжж». «Стоп-стоп», — замахал я руками, тропливо доставая пухлый ежедневник из специально нашитого большого кармана. «Тут простым блокнотом не обойтись. Я ж не запомню». Так. С питанием проблем нет. Вас ведь четверо. Пока да, подтвердил он, и это его пока заставило меня похолодеть от нехорошего предчувствия. И талоны хотите полные, да? вздохнул я. Искательские талоны. Систему ИТ я ввёл позавчера. И за 2 дня система показала себя весьма жизнеспособной. ИТ были трёх типов: лёгкие, средние, полные. медные, серебряные и золотые. Каждый представлял собой фигурный, хитро вырезанный кусочек особого пластика с зеленоватым отливом. На каждом моя подпись и обозначение номинала. На каждый можно что-то получить. На лёгкий тарелку похлёбки, полбуханки хлеба, стакан компота и кофе. На средний ещё и тарелку со вторым блюдом, десерт. В общем, целый обед на одну персону. На полный талон Клуб выдавал пакет с продуктами длительного хранения. Некоторые консервы, галеты, крекеры, сухофрукты, сахар, кофе. кое-какой алкоголь или газированные напитки. Всего понемногу. Этокий праздничный прямо набор. Но полные талоны я выдавал не часто. Система мгновенно набрала дикую популярность. И сейчас в каждом втором задании наградой служили талоны. И такая награда забиралась с великой радостью. Лишь часть талонов обменивались на еду. Мне приходилось каждый день выписывать ещё пару десятков различных итолов. Итол сокращение от искательских талонов. Народ так сказал, и так стало, и так будет. Хрен теперь переделаешь. И даже хуже. Вчера вечером я узнал от Лёси, что в поселении говорят, будто иТЭ служит самыми настоящими денежными знаками. Полные подтвердил Рик. По 3 полных ИТ на одного охранника в день. Не пойдёт, качнул я головой. Давай так. Два средних и один полный ИТ на охранника в день. Справедливо? Да. Тотчас отвесил Рик, и я понял, что на этот результат он рассчитывал. Он как довольно жмурится австралиец. Бы и припасы нет проблем, обеспечим. В том числе на нужды тренировки. Ага. Без этого никак. Нужна практика. Опять. Пока что передам тебе сумку патронов разных и постарайся растянуть их на неделю. Запасные части к оружию и наборы для чистки и смазки, их у нас нет, но я выбью их у мистера Фёдора сегодня же. Дальнобойное оружие. Поговорю с ним же. У нас свинтовых нет. Территория базы большая. Один стрелок с дальнобойной пушкой нужен обязательно. А ещё нам нужна вышка не менее 15 м в высоту и два мощных бинокля. Держи. Растягнув рюкзак, я вытащил оттуда чехол с биноклем. Из вагона его достал. Хорошая оптика. Ещё один бинокль просить у поселения не стану, но как только найдём в одной из вылазок, сразу передам. Вышка будет и она со временем. Территория у нас дикая, понимаю. Что ещё? Железные кони. Сначала подойдут и велосипеды, хотя бы два. Ещё нужен мотоцикл, ну и джип или мощный электрокар. Вчера устали бегать за пожаловавшими в гости парами, а среди них бывают и быстрые. Велосипеды забочусь сегодня же. Узнаю у Туфи. У Влада спрошу про мотоцикл и машину. Сразу говорю, будет Пусть не сразу, но раздобуду. Что ещё? Помещение охраны. Комната отдыха для охраны. С этим пока никак. А вагон? А что, вагон? вздохнул я. Сейчас ведь доставят ещё один вагон. Без нужды напомнил мне Рик. Его бы нам передать, перегородить пополам. Половина под служебное помещение, под офис и арсенал. Другая половина комната отдыха. Поставить пару раскладушек, шкаф. Можно поспать пару часов. На крыше сварить конструкцию для временной вышки, поднять метров на 6 и хватит. Посажу там наблюдателя с биноклем. Ну и так далее. Третий вагон я хотел определить под склад, помассировал я лоб. Ладно, тут вагон, что придёт сейчас, в нём поселятся Клава и Елизавета. А вот третий вагон уже ваш. Выбери место, куда его поставить. Только сделай это прямо сейчас, чтоб я успел расписать народу задание. Отлично. Рику Прогов встал, нацелился взором на территорию базы. Я отмечу колышками, мистер Жердяй. Отмечай, кивнул я. И дорожку отметь. Пусть её щебнем отсыплют, чтобы мы грязь не месили. И возьми талоны. Здесь на неделю тебе и твоему персоналу. А вот тебе пять патронов двенадцатого калибра. В них картечь. Дробовик ведь у вас есть? Есть, но всего с одним патроном. Теперь гораздо лучше. Сгребя с моей ладони патроны и талоны, Рик развернулся и широко зашагал на базу, жестом подозвав к себе подопечного. Пошли место выбирать и колышки вколачивать. На широкой груди старшего охранника покачивался футляр с биноклем. Меня сегодня прямо грабят. Следующим, кто прибыл на очередную встречу со мной, был загорелый до черноазиат с раскосыми умными глазами, молчаливый, если и говорящий, то только по делу. Он занимался возведением третьего навеса и вскоре закончит. А я хотел сосватать ему и его рабочим ещё несколько работёнок. Очень уж ладно и прочно у них получалось. Такого мастера отпускать не захочешь. Вмиг другие захапают, а потом замучишься зазывать. Переговоры много времени не заняли, и вскоре мастер убыл прочь, унося в карманах аванс в итогах. Я встал следом и, попросив клаву послать ко мне через полчаса пацана с новой кружкой кофе, отправился к охранникам, что споры вбивали колышки. Проходя мимо доски квестов, прикрепил к ней пяток пластиковых квадратиков. И так ясно, какие именно работы назначать. Снова расчищать землю под установку третьего вагона, намечать и отсыпать щебнем дорожку, разбивать камни, рубить деревья и выкорчевывать пни. Ну и ямы засыпать. У меня все задания сплошь производственного характера. Я на приключения народ не посылаю, в драконьи логово не отправляю, равно как и не призываю свергнуть темного властелина. хотя таковой в наличии, лют. И его клятые рейдеры. После обеда этим делом и займусь. Поиском информации и расстановкой акцентов и рисунков. — Жир, Жирыч! — до меня донесся тихий голос. Повернувшись, я увидел художницу Таню, держащую в руках большую папку. А я пораньше пришла. — Ничего? — Ничего, — вздохнул я. — Присаживайся, Тань. Сейчас я подойду. Но ведь она должна была прийти после обеда. Ну, люди. Ну не люди. Так дальше и пошёл нынешний день. Сначала я добавил ещё новых заданий, затем вернулся к Тане, и опираясь на мои слова и поправки, она быстро нарисовала портрет Скалопендры. Той самой суки рейдерши, от одного упоминания чего имени визгом заходится несчастная девчушка. Колопендру изобразили в полный рост, на одном рисунке. Причем я стесняться не стал, и на втором рисунке захотел увидеть ее голой. Отнюдь не из-за эротических фантазий. Просто раз уже тварь часто использует собственные достоинства в качестве отвлечения внимания, то пусть люди знают, как она выглядит голышом. Это то же самое, что показать меч, вынутый из ножен. Третий рисунок запечатлел только лицо сколапендры. Рассмотрев каждый рисунок, я остался доволен и попросил создать ещё по 5 копий каждого из них. Таня на такое задание с радостью согласилась и с лёгкой запинкой в голосе попросила в уплату 3 полных китола. Так и сказала: "Мне бы 3 полных китола". Обалдели ли люди? Я согласился и заплатил тотчас, попросив 3 копии каждого рисунка отдать мне, а ещё 2 отнести к деду Фёдору. Он собрался создать большую доску с заголовком "Очень опасны" и там размещать афиши с изображением преступников, описанием их внешних примет, отличительных особенностей и списком прегрешений. Колопендро станет первой звездой. Ещё за 1 итолы и 6 ещё не чиненных карандашей Я договорился о портрете Леси. Дома повешу на стенку. Портрет Леси попросил нарисовать в течение часа. Хочу сделать сюрприз на обед. Едва мы попрощались и поудобнее усевшаяся Таня принялась творить, послышались новые крики. Машины возвращались и тащили второй вагон. Что ж, вот и новый дом для Елизаветы и Клавы. Начинаю чувствовать себя государством в государстве.